Конечно, это было крайне неразумное решение, ведь глубина у Невы маленькая, и при прыжке с 20 метров был риск не только кости переломать при столкновении с поверхностью воды, но и удариться головой о дно. Одно Невы с момента начала строительства города завалено каменными блоками, арматурой и прочим строительным и бытовым хламом. Да и вода всегда мутная от разносящегося течением ила. Понимал ли Петя всю степень риска? Разумеется. Ведь он отлично знал, что за красивым фасадом Петербург часто скрывает довольно неприглядную картину. Что уж говорить о Неве в её гранитных берегах. Но на раздумье не было времени. Крепко сжимая в руке Ангх, Петя вошёл в воду солдатиком тотчас, как голова девушки скрылась в чёрной воде. И удивительное дело. Сам момент прыжка для мальчишки растянулся настолько, что он успел поймать все сопутствующие детали. И то, как кто-то кричал ему с берега и снимал на телефон, и то, как мумия свесилась с перил на краю поднятого моста, царапнув костлявой рукой воздух вместо ноги Мизе, и то, как ужасающе неприятна мысль о неизбежности вхождения в воду, да еще этот рюкзак со скейтом. В полете Петя даже успел подумать, что надо бы схватить Мизе за волосы и сразу вытащить на поверхность, иначе потом в мутной Неве её не найти. Однако всё вышло совсем не так, как думалось Петя. Как только он оказался под водой, и ноги его коснулись близкого дна, Ангх вспыхнул и озарил всё ровным белым светом. «Офигеть!» — произнеслось в Петиной голове. Это походило на свет фонаря, вернее, маленького, но сильного прожектора. Вода вокруг стала прозрачной и будто пронизанной солнцем. В точности, как это было однажды в детстве, когда дед и Петя погрузились с аквалангами в морскую воду в жаркий солнечный день. Парень навсегда запомнил, как золотые лучи пробивали голубую толщу воды, делая ее похожей на жидкое стекло. Сейчас опешивший мальчишка посмотрел вверх. Мало ли, вдруг воду действительно осветил прожектор подоспевших спасателей. Однако никаких спасателей не было и в помине. Только мумия висела на разведённом мосту, будто паук. Но нужно было найти Мизе. Петя осмотрелся и заметил, что прозрачная и сияющая вода смыкается вокруг него наподобие водного пузыря. А за этим пузырём во все стороны тянется ночная мутная Нева. Парень разглядел девушку. Она барахталась, задыхаясь и, видно, потеряв ориентиры. Как только Петя одним рывком подплыл к тонущей, схватил и вытолкнул ее на поверхность, свет, источаемый Анкхом, погас. Мизе стала жадно глотать воздух. Петя одной рукой обхватил ее так, чтобы голова оставалась над водой. А другой рукой стал загребать к противоположному берегу, борясь с желанием сбросить отяжелевший от воды рюкзак со скейтом. Пока плыл, думал только о том, как же хорошо, что дед в детстве месяцами проводил с ним на море. Старик был большим любителем зависнуть на лодке с удочкой. Но гораздо больше ему нравилось плавать и нырять. По части подводного плавания дед был просто асом. Он и приучил Петю к воде. А чтобы не было страха, дед велел выучить какую-то абракадабру. Петя улыбнулся, вспомнив фразу, которая в детсадовском возрасте казалась ему спасительным заклинанием. «Артхор, субтхор, коленши, битши!» Мысленно произнеся эту фразу, Петя и не заметил, когда грёб до гранитного берега университетской набережной. Про Петю Чумикина недаром говорили, что он знает Петербург на ощупь и проведёт по нему с закрытыми глазами. Мальчишка добрался до ступени спуска со львами, помог Мизе выбраться из воды. Оба сели на гранитной лестнице, приводя дыхание в порядок. «Наше счастье, что мост развели, а эта химера воды боится». «А ты и правда плаваешь, как топор!» — усмехнулся Петя, глядя на Мизе. «Точно могла утонуть!» «Не могла!» — буркнула девушка. Петя лишь ухмыльнулся. «Зачем спорить с человеком, который пытается опровергнуть очевидное?» «Может, расскажешь, кто ты такая? И как узнала, что я был в подвале?» Мизе не удостоила его ответом. Она встала, с тревогой всматриваясь в мост. Дворцовый мост вздёрнул обе половины, открывая проход для больших кораблей. Сейчас в открывшийся коридор как раз входил туристический двухмачтовый корабль-ресторан. На верхней палубе звучала музыка и горели огни. «Бежим!» Египтянка вновь с невероятной цепкостью схватила Петю за руку и потащила вверх по ступенькам. Петя краем глаза заметил, что мумия успела воспользоваться моментом. Прыгнула на мачту корабля, а с нее перекинулась на другую половину моста.